Ты кто такой? Пи-пи-пи-пи-пи! Я цыплёнок! Пи-пи-пи-пи кот! Би -би -би -би -би. И я цыплёнок! Я бобобок! Бу -бу Ой, ещё один! А я ку ку ку, -ку, -ку кок Третий! А я ду ду ду ду, -ду, -ду. четвёртый! Пятый! Ой, ещё и... Би -би -би -би -би -би. Ой, а я, я дальше считать не умею. Ну, сколько же вас, ребята? Да, да мы здесь все не поместимся. Ну-ка, залезать обратно в яйца. Ну, живо! Ваф-ваф! Но цыплята разбежались по всей конуре. Они были все одинаковые. Маленькие, пушистые, желтенькие. И даже голоса у них тоже были почти одинаковые. Ой-ой, кто это ходит по моей голове? Это я! Моя голова для них горка, ну и ну Ребята, давайте прыгать с горки, чур я первый Ох, как здорово и Моя очередь, моя, Ой. моя Нет, меня ну, ну, перестаньте ссориться Ну, уступи ему, ты ведь уже прыгал Ну, ну, погодите, ребята, надо же пересчитаться Я вас сейчас пересчитаю вот. Цыпа-цыпа, ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку, цыпа Ой-ой-ой, ку, -ку, ку, -ку цыпа вот, <ристот> ой, -ой, ой ой ой что ты мне царапает ухо Это я, это я, Пикок, я спрятался в твоем ухе, не выдавай меня А другого места ты не нашел, да? Тихо ты. Ой-ой-ой, какая щекотная у нас а -а -а -а -а Я упал, я, я упал, подними меня подними вот Не будешь в другой раз прыгать на мой нос Я чихнул, вот ты и вылетел из конуры Хочу домой, домой хочу Миш, ты <свят> мою конуру считают собственным домом Нет уж, поспать мне тут не удастся Но надо отсюда уходить и и с Мы с тобой, мы с тобой Как же мне от них отвязаться? Хотя бы курица вернулась и повела их погулять Куда подевалась ваша мама, ребят Какая мама? пи пи пи пи что за мама? Мы кроме тебя никого не знаем Значит, ты есть наша мама Ты наша мама, ты, ты, ты, ты, Я, я щенок, а не цыплятье мама Какие вы невоспитанные хвоф